Эпилог. Погода в середине июня выдалась теплая, солнечная. Торжественное вручение дипломов преподавательский состав решил провести на просторной лужайке перед главным корпусом академии. Еще с вечера здесь возвели постамент, на котором позже будут танцы. Рядом раскинулись шатры с угощением для гостей. Адепты нетерпеливо ерзали на раскладных стульях ожидая, когда же начнется церемония. Многочисленные родственники с интересом поглядывали в сторону шатров. Я же сидела на стуле с идеально прямой спиной и молилась, чтобы мама с папой лучше приглядывали за моими братьями и сестрами. Этим маленьким бедокурам дай волю, и они разнесут академию. «Волнуешься?» — спросила сидевшая рядом Камила. «Да, есть немного». Я не удержалась и обернулась назад. Там, в первых рядах, стояли мои родители и контролировали многочисленный выводок фейнов одним единственным способом. Держали за руки Мэтью, Клара, Софей, Далила. На этом руки родители, увы, закончились. Я не досчиталась Энтони самого младшего и проказливого. Сердце ушло в пятки. Вдруг он потерялся. Но вот в толпе мелькнуло знакомое яркое платье. Смеясь, дало расподвела Энтони к маме. И тот, недовольно насупившись, вытер рукавом сопливый нос. Судя по измазанным в шоколаде губам, его оторвали от поедания конфет. На летних каникулах наши семьи познакомились и неплохо поладили. С Артура, отца Дана, сняли все обвинения. Коррупционеров нашли, и ни одного, в том числе и в полисмагии. Тогда у семьи Ваймсов было непростое время. Но они с достоинством справились всем злопыхателям на зло. Я нашла глазами Дана. Он сидел в соседнем ряду со своим факультетом и, заметив мой взгляд, ободряюще улыбнулся. Сердце болезненно кольнуло тоска. Впереди нас ждал год практики. Я оставалась в академии, чтобы в дальнейшем стать младшим преподавателем. А Дан уезжал на военную подготовку, обязательную для всех боевых магов, что в дальнейшем планировали поступить на службу королю. Наши пути на какое-то время расходились. Я не представляла, как пройдет следующий год, но я уже точно знала, что буду безумно скучать. Наконец-то заиграла торжественная музыка. На постамент поднялся весь преподавательский состав. И... Архимагесса Верига. Я не поверила своим глазам, когда увидела ее рядом с ректором Матеусом. После истории с отравлением она вышла на пенсию. Я часто вспоминала старую преподавательницу и гадала, чем же она занимается, пока не увидела статью в «Светской хронике». Оказывается, пока наш факультет продолжал грызть гранит науки, Архимагеса Верига покоряла высший свет и даже вошла в близкий круг королевы. Адепты тем временем один за другим поднимались на сцену. Настал черед нашего факультета. Честь вручать нам дипломы досталась Архимагесе Вериге. С каждым она обменивалась парой фраз и желала счастливого плавания. А кое-кому даже делала предсказания в своей необычной манере. «Прекрасная дипломная работа по тиромании сказала она Камиле. Примечание. тиромания гадание на сыре. А зелье варенье все же не ваша стезя. По нашим рядам прошли смешки. Все уже давно поняли, что в сырах камень разбирается куда лучше, чем в зельях. «Не все то любовь, что блестит. Не упустите свое счастье на практике», посоветовала архимагеса Верига Калибу. На четвертом курсе ему все же удалось добиться внимания Амелии, но их пара продержалась недолго. Очень быстро королева Академии променяла его на очередного боевика. Калиб же очень болезненно переживал разрыв. Но он был достоин кого-то получше, чем красавица Зазнайка. И я очень надеялась, что вскоре Калиб встретит достойную девушку. А затем неожиданно настал и мой черед. С волнением я поднялась на постамент. Руки дрожали. Стоя напротив Архимагеса Вериги, я столько хотела ей рассказать, а еще больше спросить. Но сейчас было не время и не место для душевных разговоров. «Адептка Фейн!» Архимагеса тепло улыбнулась. «А что бы вы предсказали себе?» Ее вопрос застал меня врасплох. Я почувствовала себя словно на выпускном экзамене. В голове следом за сотней билетов пронеслись наведения последних дней, приметы и даже транзиты планет. Из всего этого выбивался недавний сон. Мне снились бескрайние цветочные поля. Символ счастья, гармонии и чувственных удовольствий. «У меня все будет хорошо», — просто ответила я и тоже улыбнулась. «О, моя дорогая, вы даже не представляете, насколько!» «Адептка Вероника Фейн, вы награждаетесь почетной медалью имени Святой Севилы за смелость и твердость духа, проявленные во время учебы в Академии, а также за неоценимую услугу провидению и всему миру». Вокруг воцарилась тишина. Последнее, чего я ожидала, это какой-либо награды. История с Итаном не получила огласки. Все думали, что он просто бросил учебу. Да и не нужны мне были почести и медали. Самой большой наградой стала жизнь Дана и наше общее правильное будущее. Послышались робкие аплодисменты. Ректор Матеус подал пример. Дан встал со своего места. За ним поднялись его друзья, И вот уже все адепты и гости хлопали стоя. Мое сердце колотилось как бешеное. Я растерянно обвела всех взглядом. Награда всегда находит своего героя. Просто иногда ей требуется чуть больше времени, чтобы добраться до нужного адреса, сказала Архимагеса Верига так, что ее расслышала только я. На ватных ногах я вернулась на свое место. Из корочки торчала шелковая ленточка. Уже сидя на стуле, я раскрыла диплом, чтобы посмотреть на медаль. Она напоминала серебряную монету. «С ума сойти! Что ты такого сделала?» — спросил Калиб, заглядывая мне через плечо. «Просто сделала несколько предсказаний». Я смущенно улыбнулась и захлопнула диплом. Выпускная церемония подходила к концу. Адепты и гости Академии смешались и бурно обсуждали происходящее. Меня обступили братья и сестры, требуя показать медаль. Подошли родители Дана. «Вероника, поздравляю!» с тепло меня обняла. «Спасибо. А где Дан?» «А, он отошел», — неопределенно ответила она. «И папа тоже куда-то запропастился», — сказала я. «Мам, хочу пить», — законючил Энтони, и мы двинулись к шатрам с угощением. Вскоре к нам присоединились Дан и папа. Я с удивлением заметила, что они идут вдвоем. «Все в порядке?» — с тревогой спросила я. «Пойдем прогуляемся?» — неожиданно предложил Дан. «Но...» «Идите, идите. Пирожные никуда не убегут». Талора забрала из моих рук диплом и подтолкнула к сыну. Теплая рука Дана сжала мою. Мы прошли мимо опустевшего постамента и направились к главному корпусу. «Куда мы идем? Сейчас увидишь», — пообещал Дан, крепче сжимая мою ладонь, словно боялся, что я вырвусь и убегу. Впрочем, я обрадовалась возможности покинуть людное место и побыть с любимым наедине. Мы прошли в безлюдный холл. Сегодня Академия принадлежала только выпускникам. Экзамены давно закончились, и адепты разъехались на лето, чтобы осенью снова вернуться сюда и продолжить обучение. Так что главный корпус пустовал. Мы прошли к расписанию. Так много воды утекло. Столько событий. А ощущение, что все было только вчера. Улыбнулась я, припомнив нашу первую встречу. Дан отпустил мою руку и полез в карман брюк. Он выглядел взволнованным, и на щеках проступил легкий румянец, что было совершенно ему не свойственно. Ника. Он преклонил колено, и я увидела черную бархатную коробочку. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я прижала ладони к щекам, не веря до конца в происходящее. Я люблю тебя всем сердцем и хочу знать, согласишься ли ты выйти за меня замуж. Я молчала, глядя на старинное кольцо из потемневшего золота. Явно семейная реликвия. О, боги! «Неужели он просил у моего отца разрешения?» «Ника?» Снова позвал Дан. «Я... я... да...» Говорить связно не получалось. Слишком много событий для одного дня. Голова шла кругом. Дан улыбнулся и, достав кольцо, надел его мне на палец. «Когда? Когда ты решился?» Спросила я, смотря на свою руку. «Еще прошлым летом». Но твой отец попросил подождать до окончания академии. Он все шутил, что Фейны прокляты, и как только мы поженимся, то начнем плодиться, как кролики. Закончила я со стоном. Иногда папе все же следует поумерить свою прямолинейность и чувство юмора. Надеюсь, это было не при твоих родителях? При них. Не стал лукавить Дан. Не волнуйся, они были не против такого развития событий. О, боги! Я прикрыла глаза рукой. «Знаешь, сейчас ведь никто так уже не делает. В смысле, не спрашивает разрешения родителей. Мне хотелось, чтобы все было правильно». Дан поцеловал кончики моих пальцев. «Жаль, придется отложить свадьбу на год». «Почему? Сыграем в августе. А лучше в июле». «Неужели ты думала, я отпущу тебя неокольцованную на год практики в академию, где полно адептов-оболтусов, у которых на уме...» Он сделал паузу, подбирая подходящее выражение и в конце концов процитировал Архимагесу Веригу. «Всякие глупости». «Нельзя судить всех по себе, Даниэль Ваймс». Рассмеялась я и обвела его шею руками. «Но я согласна. Отпразднуем в августе. Пожалей наших мам, нужно организовать праздник». «Будет праздник!» Дан подхватил меня на руки и закружил. «Я звонко смеялась!» так как еще никогда не чувствовала себя такой счастливой. Закрыв глаза, я прижалась лбом к щеке Дана. После того, как меняющий был пойман, у меня больше не было видений. Но дар предсказательницы обострился, и пусть его голос не был таким явным, я сделала седьмое, самое главное предсказание. Мы с Даном будем счастливы на зависть всем богам.